Глава вторая. Намеченный отъезд постоянно откладывался. То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда нашей упования, комиссар нос в сапогах, еще не успел вернуться на свою станцию. Мои хлопты по уже почти закончились, сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены последнее увлечения увлечение, и русские шали, поставлен был в квартире Лоло. А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности, и все эти вещи конфискуют? Я попросила в случае опасности заявить, что сундук пролетарского происхождения принадлежит бывшей кухарке Федосии. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением, положила сверху портрет Ленина с надписью «Душеньки-фенечки» в знак приятнейших воспоминаний, «Любящий Вова». Впоследствии оказалось, что и это не помогло. Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Поплывались туманы люди, кружились и гасли в тумане, выплывали новые. Так с берега весенней сумерки, если смотришь на ледоход, видишь, плывет кружиться не то во солома и не то хата, а на другой день будто волка, обугленная головешки. Покружится, повернется и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было. Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса. Из Петербурга в Казань проехал в свое менее знакомый помещик, написал из Казани, что имение разграблено крестьянами, и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо. Мой портрет — работы художника Шлейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я... Велика мученица. Неожиданно прибила к нашему берегу Иворскую. Пришла элегантная, как всегда. Говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно, никто так и не понял. Ее провожал какой-то войскаут с голыми коленками. Она его называла торжественным Си Соболев. Льдина повернулась, и они уплыли в тумане. Неожиданно появилась Миронова сыграл какие-то пьесы в театре окраине и тоже исчезла. Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив, нашего разрешения привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого видела за свою жизнь, откуда сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные, детские стихи из христоматии, и уверение, что до встречи с нами он жил только умом, с ударением нау, а теперь зажил сердцем. Целые дни ловил бандитов, устроил музей преступлений, показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон на деколону. Деколон удивил меня. Странно, какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога. Дело объяснилось просто, одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать. Половивший своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы те самые, и провожал меня домой жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой кругом жуткие шорхи крадущиеся шаги вскрики иногда выстрелы но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан иногда ночью звонил телефон это ангел-хранитель переставший жить умом с ударением на у спрашивал все ли у нас благополучно перепуганные звонком устраивались и декламировали. Летают сны мучителей над грешными людьми, и ангелы хранители беседуют с детьми. Ангел хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов. У всех нас отъезжающих было много печали, общей всем нам, и у каждого своей отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали как кости и череп на фуражке гусаров смерти. Но никто не говорил об этой печали. Помню нежный силуэт молодой орфистки, которую потом, месяца через три, предали и расстреляли. Помню свою печаль о молодом друге. Лене Каннигесери за несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве почему же не у меня я тогда и объясню почему условились пообедать общих знакомых я не хочу наводить на вашу квартиру тех которые за мной следят объяснил канннеги когда мы встретились я тогда сочла слова мальчишеской позой в те времена многие из нашей молодежи принимали таинственный вид и говорили загадочные фразы я поблагодарила и ни о чем не расспрашивала Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший. А как часто вспоминаем мы потом, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом мы всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. Это отнюдь не эгоизм и неравнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так по плану трагического романа Жилька Нагисера, великому автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо, как во сне. Вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу. Вот так и мы, мы, писатели, по выражению одного из современных французских литераторов, подражатели Бога, в его творческой работе мы создаем миры и людей определяем их судьбы, порой несправедливые и жестокие. Почему поступаем так, а не иначе не знаем, иначе поступить не можем. Помню раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко, «Можно у вас спросить, вы не рассердитесь?» «Можно, не рассержусь?» «Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели?» Ну хоть приискать для него другое место. А еще в одной вашей пьесе бедный Камива Жор остался в дураках, И ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему? Не знаю. Не могу. Это не от меня зависит. Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мной обиженных в рассказах, и в пьесах, и вознагражу всех. «Чудесно!» — сказала актриса. «Вот это будет рай!» И она поцеловала меня. «Но, боюсь, одного остановила я ее, боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам. Ну вот, утром едем на вокзал. Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченке к его импресарио, импрессарио импрессарио, кортистам лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны, и в семь часов утра влетел ко мне, запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой. Ну, конечно, новое дело, опоздали на вокзал. Быть не может, который же час? Семь часов, десятые, поезд в десять, все кончено. Гуськину дали кусок сахара, он понемногу успокоился, грызя это... Попугайное угощение. Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль. Чудесное осеннее утро, незабываемое. Голубое, с золотыми куполами там наверху. Внизу серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных. Высокий старик в бобровой шапке несет узелок в бабьем кумачевом платочке. Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый ларнет, очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги. «Прощай, Москва, милая, ненадолго, всего на месяц. Через месяц вернусь, через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя. Когда идешь по канату, рассказывал мне один акробат, никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот». Нужно верить, что все удастся, и непременно наплевать. Веселый мотив из сельва со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах. Любовь, злодейка, любовь, индейка, любовь из всех мужчин наделала слепых. Какая лошадь сочинила это либретта? У дверей вокзала ждет Гуськин гигант. Комиссар, переставший жить умом с ударением на у. Москва, милая, прощай. Через месяц увидимся. С тех пор прошло 10 лет.